Глава шестая. Хитрость плана. Часть вторая с половиной. Я взял обмякшего шмеля, приказал второму прикрепить его к нижней части спины и вышел вслед за ц е п и ш е м Несмотря на достаточно высокий показатель опыта, карта все еще не показывает текущего местоположения, а потому только чупакабра способна п р и в е с т и меня обратно к лабиринту. Она знает запах мертвых насекомых и видит сквозь препятствия. Начну лес для нее родной дом, а потому и неудивительно, что спустя сорок минут мы приблизились к первому трупу. Первый. Ослаб паралич в голове насекомого. Через пару секунд насекомое слабо запищало и зацокало острыми челюстями. Я п о д н е с руку к неугомонному камку злости и тут же ощутил резкий укол а не меня. А вот ты боевой режим. Взгляд упал на ползущая трупа ручье крови. Прекрасно. Оставляю детеныша возле остальной кучки приспешников и подхожу к мертвому ш м е л ю Гнев. Заранее сброшенный у дерева меч разрубает тушку врага и вспарывает ловко подставленную глотку. Кровь на теле приятно зашипела. Через несколько секунд от раны не осталось и покраснений. Гнев. Меч пролетает вновь, на сей раз полосуя спину, едва не отрезая здоровый пласт мяса. Чтобы ускорить процесс регенерации, пришлось упасть прямиком в разрез на теле шмеля. Только лишь грудь коснулась мягкой плоти насекомого, как сочащаяся из внутренности кровь в миг покрыла все тело и породила густое облако красноватого пара. х о л о д н о я п о м о щ и л с я и вытер кровь с лица. Оно и логично, мы ведь давно его убили. Раны вновь затянулись. Гнев. Меч отрывает кусок мышцы на ноге. Сквозь зубы зашипел я. н е б о л ь н о но очень н е п р и я т н о Как ни как р е з к е о не менее все й конечности и вид л е ж а щ и й в руке с о б с т в е н н о й мышцы мало кого в з б о д р и т Я приложил плоть к месту разреза и через пол минуты она приросла обратно. Так с этим все. В конце концов вылезаю из разваливающейся серой трухи. Гнев. Меч вылетает на спину. Цеп, веди дальше. Подумать и недовольного ш м е л е н к а мы пришли к следующему трупу и все повторилось. Треск меча, разрез плоти, шипение крови — такова песня моего усиления. Пять минут понадобилось на полное сушение очередного трупа. Удивительно, но самый сложный враг — красная оса — принес меньше всего пользы. е с л и на стандартного шмеля приходилось тратить порой и восемь минут, то осы и на три не хватило. Да уж, пнул я вяленый кусок насекомого. Пососать из тебя даже нечего. Окно характеристик. Характеристики. Сила 346, ловкость 387, телосложение 199, сила узлов 0, опыт 565, опыт лени 25, опыт гнева 14 и и берсерк. Возможно, скоро смена. Удивительно, но лидирует вовсе не сила, хоть и гнев поднимать я уже в состоянии. Однако это еще полбеды, ведь основная заноза в заднице телосложения. Кто же знал, что проклятие Леня любит кушать как раз важнейшую для меня характеристику. Да и если бы не любимая масочка, то ловкость давно бы перевалила за четыреста. А это скажу я вам очень и очень в е с о м о Особенно с учетом отката яростно й м е с т и Я ведь и в прямом ру, если умру. По игровым меркам и суток не прошло. т а к с а вот и лабиринт. Вроде без изменений. На хмурым л и ц о м я смотрю на каменную глыбу. Снежка под плащ. Первый на ц е п а ц е п и д е ш ь впереди. Третий ползешь за спиной. Все, погнали. В очередной раз тяжело вздохнув, я переступил черту непроглядного мрака и ощутил чувство секундной фокусировки. И первое, что попало под пристальный взор, человеческие трупы. По наклонному коридору хаотично валялись г о л о в ы к выходу мужчины и женщины в доспехах. Пытались убежать, значит. Я присел возле безрукого юноши в латах. Кровью не пахнет, но и тела не разлагаются. Взгляд упал на искорёженное в п р е д с м е р т н о й а г о н и и лицо парня. Я, скорее всего. Причём умерли они недавно, возможно за пару дней до моего прихода. Рука не щупает ы в рукоять гнева. Только вот что здесь забыли люди? ц е п чувю что-нибудь? Собачье молчание. Вряд ли здесь нет врагов. Значит, подземелье достаточно огромное, чтобы ц е п не мог никого заметить. Собака тщательно принюхивалась и водила головой в разные стороны. Либо кто-то скрывает запах. Второй. б е р и т е л о под контроль. к и д а ю слайма на двухметрового мужика с о щ и т о м и м е ч о м Сопля заползает в н о с р о т трупа некоторое время обустраивается во внутренностях и с к р я х т е н и е м поднимает тело. С мышцами у него беда, хозяин. Видимо из-за яда, говорит он х р и п л и в ы м басом. Так вы видите? Так же ж уже? Пожал он плечами. Но м ы ш ц ы это не восстановит. Думаю, в этом спуске все такие. Если искать тело получше, то дальше. Что ж, логично. Окей, теперь ты идешь первым. Да блин! Протянул он. Страшно ведь? Мужик поправил стальной каплевидный щит, перехватил мечи двинулся вниз. Ничего, умрешь, новое тело дадим. Все тихо. Цеп, как учуешь бяку тихо информируй. Я п р и н ю х а л с я враги не наблюдаются. Ступая аккуратным шагом, т и х о н ь к о и м ы ш к и мы спустились вниз по проходу и вышли в небольшую комнатку с факелами по всему периметру. Это босс, да? с к р у ч и л а с ь морда. Это явно арена с очевидным закрытым спереди проходом. На другом конце помещения виднелась закрытая решетчатая дверь. И именно здесь больше всего трупов. повсюду аккуратными кучками лежали демонические и человеческие трупы, содержимое коих пересчитать покадрово не получится из-за час. «Р -р -р -р -р -р -р -р»! зарычал пес в сторону самого темного участка. Я перехватил меч. в гуще концентрированной тьмы запылали десятки синих, два зеленых и два красных огонька. даже удивительно, что до с о б а ч ь е г о р ы к а я умудрился не заметить светящиеся м о н с т р и ч ь и глаза. повелителей их много, прошептал второй. И встал в боевую стойку. Твою мать, почему их не видно? В т ь м е задвигались первые силуэты. Игровая условность, что ли? Кто явился в мои п о к о и Загремел голос со стороны красных огоньков. Уничтожить его. Я напрягся. Внимание, вы активировали событие п е р в ы й этаж куриного лабиринта. Вход в лабиринт сторожит босс и его верные прислужники. Цель победить всех врагов. Награда. Пропуск в следующую комнату. Изменение всех характеристик на плюс тридцать пять. Тьма раступилась. с Внимание, вы встретили босса событий, мистер Корова. Я расслабился. Это... Бубнил босс. Это же... Химера упала на четыре конечности и на все й скорости на меня понеслась. Господин, о с т о р о ж Уже было закричал второй, как н е а к к у р а т н ы й взмах двусторонней с е к и р ы разрубил его на части. Господин! Бык в л е т е л в меня со всех ног, поднял двумя руками и принялся облизывать лицо. Господин, это вы? Ч-ч-чайва! -ча Пробубнила катящаяся голова кровавика. Всевозможные маленькие х и м е р я а т ы остановились на полпути и выпучили синие глаза. Боже, отпусти! Едва прохрипел я. Рабросломаешь? Ну, простите. Мистер поставил меня обратно на землю, присел на корточки и молча посмотрел в лицо. Давно не виделись, дружище. у л ы б а я с ь я. Господин, я так скучал. Хвост в форме змеи закивал в так словам. Я уже думал, вы про меня забыли. Я вам не нужен. Захныкал он низким басом. Я плакал много. п у ш е к е маленькой двухметровой т у ш и покатилась с л е з а Как видишь, я за тобой пришел. Погладил я хныкающую химеру. Змея, к слову, тоже плакала. Спасибо. Он плюхнулся на задницу и утер слезы. Вы его знаете? Прикатилась голова. Да, прислужник, которому я когда-то даровал уникальное имя и которого украли на следующий же день. Привет. Прокрутился на месте м и н о т а в р Ты тоже слуга господина? Ага, сказала голова. Приятно познакомиться. Он кулаком ударил по каменному полу и едва не разломил второго как арбуз. Да, да, и мне. Косился на него слайм. Мы ведь сюда за этим пришли. Голову подняло потерявшееся тело. у г у кивнул я. Мистеру, у меня просьба. Нужна твоя сила. Все ради вас. Тут же подпрыгнула сплошная масса мышц. Старейшина и впрямь не врал в описании химеры. Человеческое п е р е к а ч а н н о е тело, бычья голова и ноги, хвост змея. Единственное, о чем он умолчал, двусторонняя секира на спине размером превышающая даже гнев. Внимание, вы успешно завершили событие первый этаж куриного лабиринта. Награда, спуск в следующую комнату, изменение всех характеристик на плюс тридцать пять. Решетки со скрежетом въехали в потолок. Мистер а это твои прислужники? – указал Ян а ожидающую вата г у х и м е р Ах, это! Бык повернулся. Да, но к сожалению, я не могу передать их под ваше управление. Они, х о т и с л у ш а т я меня, но хозяин у них другой. Так ты все же можешь им приказывать. Ну да. да. Отлично. На моей физиономии проскочила улыбка. Мало того, что Химера все же оказался старый приятель, так еще у него и послушные миньончики есть. А в других комнатах что? с п р а ш и в а ю я. Другие боссы. Всего три этажа. А правда, что из-за вас животные в округе с ума сходят? Скорее всего, почесал он макушку. У паучихи на последнем этаже есть сфера какая-то, возможно, из-за нее не знаю. А он довольно забавный. Активация прерогативы познания повелителя. Уникальный ю н и т мистер Карова. Вид существа высшая химера. Пу триста одиннадцать. Навыки: бычья натура. Чем сложнее битва, тем сильнее с т а н о в и т с я повышенное телосложение и сила. Змеиная натура, хвост в форме змеи, способен выделять яд. Хвост способен отделяться от тела на несколько минут. Повышенная регенерация и ловкость. Человеческая натура, повышенная самостоятельность, способен придумывать сложную атаку боя с врагом, вполне способен справиться с рутинными делами и жизнью без приказов хозяина. Повышенный интеллект. Высшая химера, сильная регенерация, несколько путей эволюции. А вот это уже не забавно. Он меня с одного удара прикончит. А ты очень силен, корова. Благодаря вам. Он прижал ладони к груди и подошел обратно ко мне. Не первый раз уже замечаю, как при разговоре со мной он теребит пальцы. Стесняется? Если бы вы не дали мне имя, Сутунаб ы меня там и прикончил. А так он увидел гуляющего уникального ниту и дал задание охранять вход. Что ж, я рад, что в итоге ты вырос в прекрасного бычка. Даже штанишки есть. Ох ну что вы! з а е ж и л с я он. Определенно стесняется. Слушай, а ты не знаешь случай, что это за люди в куче трупов? Ты комаринцы, хозяин. А ты случай не знаешь, где их логово? Знаю. Одна из моих химер обошла ограничение на охраняемую зону, вышла за пределы подземелья и проследила за убегающими людьми. Ты ж е моя умница, почесал я волосатую голову быка. С улыбкой на морде замычал он. В общем, помоги мне, нужно уничтожить тальмаринцев. Как скажете, хозяин. Я хоть и против у б и т в но раз вы так решили, знаешь, что они заслужили. Химеры, все ко мне. Махнул он рукой. Ящерка, познакомься с хозяином. Он достал из кармана маленькую мраморную ящерку размером с ладошку. Кто это? спросил я. Мой лучший друг. Он же и отследил тальмаринцев. Зовут Арионис. И как ты говоришь, ему удалось выйти за пределы подземелья? Так у него нет хозяина. Даже не представляю, как он здесь очутился. Ящерка забавно шлепнула языком по собственному же глазу. Что ж, ящерица, теперь тебя зовут Арионис. Внимание, выдаровали нейтральному юниту уникальное имя. Отныне детеныш бессмертного ящера известен под именем Арионис. Следом выскочило еще одно сообщение. Внимание. Отношение уникального ю н и т а р и о н и с выросло с н и какое доуважительное. ч е г о к о г о какой еще бессмертный ящер? Активацию прерогативы познания повелителя. Уникальный ю н и т о р и о н и с вид существа ящер абсолют. ПУ три навыки. Венец эволюции не способен эволюционировать, способен поглощать генетический материал и воспроизводить новые жертвы. Бессмертный ящер, бессмертен полностью. Скорость регенерации зависит от телосложения и масштабов повреждений. Все текущее состояние записано в неразрушимом ядре размером меньше клетки, поэтому способен регенерировать даже из мельчайшего ошметка мяса. Я схватился свободной рукой за голову и выпучил глаза в системное сообщение. Что же? Все еще не верил я. Добро пожаловать в семью о р и о н и с Ящерка спрыгнула с руки коровы на мою голову. В общем, второй меняй тело на самого качественного человека, голову оставь. Мистер, веди за собой а р а в у химер. Арионис, показывай головой куда идти. Я погрузил меч обратно на спину. И это б э н -э, а Приготовьтесь заранее. Около двадцати химер подошли к двухметровому быку. Ведь мы идем уничтожать целый народ. С такой силой я наконец смогу защитить покой дорогих мне людей. Не в жизни, так хоть в э н д г е й м е